Глава 21, повествующая о том, как старуха Янь учинила скандал в Юненском уездном управлении и как Джутун, движимый чувством дружбы, помог Суньцзяну скрыться. Вы уже знаете, читатель, что стражники схватили Тань Ньюэра и втащили в управление, Начальник уезда, услышав об убийстве, поспешил в зал суда. Там у стола, окруженной стражниками, стоял Тан Нью-Эр. Слева от стола начальник уезда увидел женщину, опустившуюся на колени, а справа также на коленях какого-то молодца. — Что случилось? — спросил начальник уезда. — Моя фамилия Янь, — начала старуха у меня была дочь по имени по си которая заключила с писарем уездного управления сун с договор о сожительстве вчера когда они выпивали и закусывали у нас дома тан ню эр разыскивая сун сундзяна явился к нам наскандалил и ушел все это могут подтвердить соседи сегодня утром с сундзян рано вышел из дому Но вскоре вернулся и убил мою дочь. Я задержала его и притащила сюда, но Тан-Нью-Эр силой освободил убийцу. Умоляю вас, господин начальник, разобрать это дело. Тогда начальник уезда обратился к Тан-Нью-Эру. — Так ты осмелился освободить преступника? — Разрешите доложить, — начал тан нью -Эр я совсем не знал что там у них произошло вчера вечером я действительно искал сундзяна чтобы попросить у него денег на чашку вина а эта женщина выгнала меня из дому да еще наградила за трещины когда сегодня утром я вышел продавать свою барду то увидел что эта старуха стоит возле уездного управления вцепившись в господинапис теперь то мне понятно что не следовало вмешиваться и дать ему возможность скрыться. Но ведь я не знал, что он убил ее дочь. — Нечего тут вздор городить рассердился начальник уезда. — Не может быть, чтобы такой благородный и справедливый человек, как Сунзян, совершил убийство. Это уж твоих рук дело. — Эй, люди! — крикнул он и велел позвать дежурного писаря и завести дело. Джан Вэнь Юань тотчас же явился. Узнав от старой Янь, что Сун Зян убил его возлюбленную, он записал показания, составил старухе прошение в суд, а также подробный отчет обо всем случившемся. Затем вызвал судейского чиновника, квартального старосту и соседей, и вместе с ними отправился в дом по -си. Там они прежде всего осмотрели труп убитой, и возле неё нашли кинжал. Внимательно обследовав место преступления, они установили, что женщина убита ударом кинжала в горло. Тело положили в гроб и отправили в кумирню, а затем все вернулись в управление. Начальник уезда был в хороших отношениях с Сунцзяном, и сейчас думал лишь о том, как бы выгородить его. Он несколько раз допрашивал Тан Ньюэра, но тот твердил, что ничего не знает о случившемся. — А зачем же ты вчера ходил к ним в дом и скандалю спросил начальник уезда. — Ясно, что ты причастен к этому делу. — Да я отправился туда в надежде получить на чашку вина, — сказал Тан Ньюэр. — Ерунда! — рассердился начальник уезда. — Ну-ка всыпьте ему хорошенько, — приказал он. Стражники набросились на Тан Ньюэра, как лютые звери, связали его, повалили и отсчитали ему 50 палочных ударов. Однако и после наказания Тан Ньюэр продолжал говорить то же, что и прежде. Для начальника уезда было ясно, что Тан Ньюэр и в самом деле ничего не знает. Но начальник хотел спасти Сунцзян и продолжал допрашивать Тан Ньюэра а затем приказал одеть ему на шею кангу и отправить в тюрьму. Между тем, Джан Вэнь говорил начальнику уезда, как бы там ни было, а найденный кинжал действительно принадлежит Сунцзяну. Следовало бы вызвать его и допросить, тогда все выяснится. После того, как Джан Вэнь несколько раз являлся с этим предложением, начальникль уезда вынужден был послать людей в дом сунндзяна арестовать его но сунзян успел уже скрыться и стражникам удалось задержать лишь его соседей которые сообщили что преступник сбежал неизвестно куда тогда джан венюань предложил другой план преступник сунзян скрылся сказал он но его отец старый господин Сун, и младший брат Сун Цин проживает в усадьбе Сун Цзя Можно арестовать их и доставить сюда, объявив срок для поимки Сун Цзяна. Так мы сумеем отыскать и привлечь к суду самого преступника. Однако подобный оборот дела никак не устраивал начальника уезда, так как он всеми силами старался свалить преступление на Тань Нью Эра а потом и его как-нибудь избавить от наказания. Но Джан Вэнь Юаня, который вел это дело, никак нельзя было унять. Он все время подстрекал старуху Янь требовать поимки убийцы. В конце концов, не будучи в состоянии противиться усиленным настояниям Джан Вэнь Юня, начальник подписал приказ об аресте старого Суна с сыном Сун Цином, и послал в усадьбу ун дзяцунь трех стражников когда посланные прибыли в поместье сун дзятцунь старый хозяин вышел к ним навстречу провел в комнату и пригласил сесть стражники предъявили приказ хозяину прочитав его старый сун молду прошу вас почтенные служивые выслушать меня предки наши были земледельцами и кормились со своих полей и огородов. Но мой непочтительный сын Сунцзян, который с детства отличался непокорным нравом и не пожелал заниматься делом своего отца, а захотел непременно стать чиновником, никакие уговоры не помогли. И вот несколько лет тому назад я подал в управление нашего уезда заявление о том, что отказываюсь от непокорного сына моего. Он давно уже не является членом нашей семьи и живет отдельно в уездном городе. А в этом уединенном поместье я обитаю вдвоем с сыном своим Сунцином, и существуем мы на то, что собираем с наших полей и огородов. С Сунцзяном мы никакой связи не поддерживаем, и в нашу жизнь он не вмешивается. Из опасения, как бы он чего-нибудь не натворил и не впутал меня в беду, я обратился к прежнему начальнику уезда с просьбой выдать мне свидетельство о сделанном мною заявлении. Это свидетельство хранится у меня, и я могу показать его вам, уважаемые посланные стражники любили сунзяна и прекрасно понимали что речи старого суна лишь хитрость придуманная на случай неприятности но они вовсе не хотели причинять этой семье вреда и поэтому сказали хозяину если у вас уважаемый хозяин имеется такая бумага покажите ее нам мы снимем с нее копию и вернувшись доложим об этом начальнику уезда между тем старик сум Приказал сейчас же зарезать несколько кур и гусей и приготовить их, а также подать вина и принялся подчивать прибывших. Затем он вынул десять лян серебра, отдал им в подарок и принес имевшуюся у него бумагу, чтобы с нее сняли копию. Распростившись с хозяином, посланные вернулись в город и доложили начальнику уезда, что уже три года тому назад старый господин сун отказался от Сунцзяна, о чем у него имеется соответствующая бумага. Они показали начальнику уезда копию и сказали, что при создавшемся положении не могли арестовать старика. Выслушав их, начальник уезда, желавший помочь сундзяну ответил, «Раз у отца имеется такая бумага, а других родственников у Сунцзяна нет, то нам остается лишь объявить о награде в тысячу связок тому, кто задержит его, и разослать повсюду приказ о его аресте. А тем временем старуха Янь по наущению Джан Саня явилась в уездное управление с распущенными волосами и, уставившись диким взглядом на начальника, сказала, Сунцзян спрятался в доме своего брата Сунцзина. — Почему же вы, господин начальник, не поможете мне и не прикажете схватить Сунцзяна? Выслушав это, начальник уезда воскликнул. — Отец его уже три года тому назад обратился к начальнику уезда с жалобой на непокорность своего сына Сунцзяна и отказался от него о чем у него имеется официальное свидетельство. Как же я могу арестовать отца и брата и сделать их заложниками? Почтенный начальник, — возразила на это старая Янь, — кому неизвестно, что Сун Цзяна прозвали почтительный и справедливый господин Хайсань. А свидетельство, о котором вы говорите, фальшивое, и если вы признаете его, то, значит, помогаете им. «Глупости ты болтаешь», — рассердился начальник уезда. «Это свидетельство выдано моим предшественникам, и на нем имеется казенная печать. Как же может оно быть фальшивым?» когда старуха стала рыдать и жаловаться. «Господин начальник, убить человека — величайшее преступление. Если вы не заступитесь за меня, я вынуждена буду обратиться в окружное управление». «Ведь дочь моя действительно умерла насильственной смертью». Джан Сань выступил и поддержал старуху. «Господин начальник, если вы не выполните ее просьбу и не отдадите распоряжение об аресте, то она обратится в вышестоящий суд. А ведь это дело серьезное. Когда начнут допрашивать, мне нельзя будет молчать». Начальник уезда понимал, что Джан Вэнь Юань прав. И ему пришлось подписать приказ об аресте и тут же послать в поместье Сун дзянцунь Цунь начальников стражи Джутуна и Лей Хэна. — Возьмите с собой побольше людей, — сказал начальник. — Произведите обыск, арестуйте преступника Суй Дзян и доставьте его сюда. Джутун и Лей Хэн... Взяли человек сорок стражников из местной охраны и тотчас же отправились в поместье сун дзя Цунь. Узнав об их приезде, старый Сун поспешно вышел к ним навстречу. — Уважаемый господин, — обратились к нему начальники стражи, — не вините нас. Мы приехали к вам не по доброй воле, а по приказу начальства. Скажите, где сейчас находится ваш сын Сун-Дзян? «Уважаемые господа начальники стражи!» — почтительно отвечал старый Сун. «Этот непокорный сунзян не имеет ко мне никакого отношения. Еще преждему начальнику я подал прошение о том, что отрекаюсь от него, и свидетельство об этом заявлении у меня на руках. Уже больше трех лет Сун Дзян живет отдельно, и у нас нет с ним ничего общего. Он даже не бывает здесь» все это может быть и так отвечал джутун однако у нас есть письменное распоряжение которое мы должны выполнить мы не можем полагаться на ваши слова о том что здесь нет вашего сына а поэтому произведем обыск и он приказал стражникам окружить поместье». я буду охранять передние ворота сказал джутун а вы господин лей хен обыщите всю усадьбу лей хен вошел во двор И, обыскав там все, вернулся со словами. Его и правда нет здесь. — А все же у меня на душе неспокойно, — сказал Джутун. — Вы, господин Лейхен, постерегитесь здесь у ворот, а я попробую еще сам поискать как следует. Услышав эти слова, старый Сун сказал. — Я человек, уважающий законы. Могу ли я укрывать преступника в моем доме? Дело идет об убийстве, возразил на это Джутун. И вы уж не обижайтесь на нас. Что ж, пусть будет по-вашему, согласился старый Сун. Идите и еще раз как следует поищите. Господин Лейхен, — сказал Джутун: "Приглядите за господином Суном и не разрешайте ему выходить". После этого Джутун вошёл в поместье, поставил у стены свой меч, закрыл ворота на засов и прошел в домашнюю молельню. Он отодвинул в сторону жертвенный столик, вынул доску из пола и увидел веревку. Он дернул за нее, раздался звук медного колокола, а вслед за тем из-под пола показался Сун Дзян. Увидев Джутуна, Сун Дзян сильно перепугался, но тот сказал ему. — Достопочтенный брат мой! — — Не подумайте, что я приехал арестовать вас. Вы всегда были добры ко мне и никогда меня не обманывали. Однажды, когда мы вместе выпивали, вы сказали мне, — В молельне нашего дома под полом сделано убежище. Над ним стоит жертвенный столик Будди, который и закрывает вход в убежище. — Если с тобой случится что-нибудь, можешь там укрыться. Я крепко запомнил это. Начальник послал нас сюда лишь для отвода глаз. Он тоже хочет помочь вам. И только Джан Сан со старухой будоражит всех и грозят обратиться в окружной суд, если начальник не доведет дело до конца. Вот почему ему пришлось послать сюда нас двоих для обыска. Лейхен — человек прямой и недалекий, и я боялся, что он не сможет сделать всего, как надо». Если встретиться с вами, то уж вряд ли найдет выход из положения. И поэтому я опустился на хитрость. Оставил Лей Хэна караулить у въезда в поместье, а сам пришел предупредить вас, друг мой. Хоть здесь и безопасно, однако оставаться долго не следует. Что будет, если кто-нибудь узнает, что вы здесь, и еще раз придет сюда с обыском? — Я и сам подумывал об этом, — сказал Сунцзян, выслушав Джутун. — Если бы не ваши добрые отношения, почтенный брат мой, то не миновать бы мне тюрьмы. — Стоит ли говорить об этом, — сказал Джутун. — Давайте лучше подумаем, куда бы вам отправиться. Я решил, что самым подходящим сейчас является три места. Поместье чай дзиня прозванного Маленьким Вихрем, в уезде Хэн-Хайдзюн, области Цанчжоу, крепость Цинфын, в уезде Цинчжоу, где служит Хуа-Юн, по прозвищу «маленький Ли-Гуан», и поместье господина Куна в Байхушане. У господина Куна два сына. Старшего зовут Кун Мин, комета, а младшего Кун Лян, искра. Раньше они частенько заходили ко мне. Однако я до сих пор еще не решил, в какое из этих мест отправлюсь. — Вам, почтенный брат, надо выбирать скорее, — сказал Джутун. — Раз вы решили уходить, то уходите немедленно, не позже, чем сегодня вечером. Откладывать сейчас никак нельзя, не то произойдут неприятности. — Я буду надеяться на ваше заступничество перед властями, дорогой мой, — сказал Сунцзян. — Если для этого потребуются деньги, приходите сюда и берите, сколько нужно. — Об этом не беспокойтесь, — сказал Джутун. — Устройство всего дела я беру на себя. Вы же думаете лишь о том, как бы скорее отправиться в путь. сундзян поблагодарил Джутуна и снова скрылся в своем убежище. А Джутун поставил на место жертвенник, открыл двери и, взяв свой меч, вышел из поместья. — Так и не нашел его, — сказал он товарищу. — А что, господин Лейхэн, может быть, нам захватить с собой почтенного Суна? Услышав предложение Джутуна, Лейхэн подумал. Ведь прежде Джутун с Сунцзяном были лучшими друзьями. Что же это с ним произошло? Почему он предлагает арестовать старого Суна? Что-то здесь неладно. Если он будет настаивать, придется мне проявить благородство и вступиться за старика. После этого Джутун и Лей Хэн, собрав своих стражников, вошли в дом. Старый Сун пошел было приготовить вина и закусок, но Джутун остановил его. — Не беспокойтесь об угощении, почтенный Сун. — Собирайтесь-ка лучше со своим младшим сыном в дорогу, вы отправитесь вместе с нами в город. — А что же не видно вашего младшего сына? — спросил Лейхен. — Я послал его в соседнюю деревню, — отвечал старый Сун, — достать кое-что из хозяйственной утвари. От непокорного сундзяна я уже три года тому назад отказался, и об этом у меня имеется официальное свидетельство. Да что вы нам зубы заговариваете, сказал Жутун. У нас есть распоряжение начальника уезда арестовать вас с сыном и доставить в город на допрос. Господин Жутун, сказал тогда Лейхен. Хоть Сунзян и совершил преступление, но видно, у него были к этому какие-то причины, и он не заслуживает смертного приговора. У почтенного Суна имеется официальный документ, заверенной казенной печатью, и мы не можем признать его фальшивым. Кроме того, не следует забывать, что в свое время мы были друзьями с господином Сунцзяном и должны помочь ему в этом деле. Давайте снимем копию с этого документа и по возвращении представим ее начальству».